Глава пятая. Журналисты, удивленно переговариваясь, заходили в просторную ленинскую комнату и рассаживались на стулья. Следом пришли сотрудники остальных подразделений. Верстальщики, корректоры, бухгалтерия, автопарк. Не было только работников столовой, но они не подчинялись редакции а относились к отраслевому тресту. Народ чувствовал перемены, но еще не понимал, как к ним относиться. Каждый то и дело посмотрел на меня, не смея задать вопрос на глазах у партийных бонз. И все же догадаться было нетрудно, потому что сам я сел не в президиуме, а на обычном стуле среди остальных. Рядом плюхнулся пахнущий одеколоном бульбаш, по другую сторону примастилась Марта Мирбах. Доброе утро, товарищи, начал гость из Калинина. С кем-то мы знакомы, с другими нет, а потому представлюсь. Меня зовут Богдан Серафимович Хватов, и с сегодняшнего дня я временно исполняю обязанности редактора Андроповских известий. Ах да, и еще ответственного секретаря. Совсем забыл, что у вас тут такой бардак». По комнате пролетел шепоток, но седовласы снова заговорил, и сотрудники газеты затихли. «Евгений Симонович, попрошу вас доложить о планах на новый номер и готовности материалов». Хватов посмотрел на меня. «Я наслышан, что вы делаете запасы, весьма признателен вам за это. Итак, в запасе коллеги имеются материалы из цикла «Человек-труда». Я встал и принялся рассказывать, чувствуя, как каждый в ленинской комнате впился в меня взглядом. Корреспондент Зоя Шабанова готовит материал... Я вовремя сообразил, что его не стоит знать о музыкантах. Готовит материал о молодежной культуре. Как раз привязка к дню рождения комсомольской организации. Это похвально, кивнул Богдан Серафимович. Что еще? Еще специальный корреспондент София Кантер участвовала в расследовании оба ХСС. На эту тему ею пишется статья. Добавил я, посмотрев краем глаза на девушку. А дальше произошло то, чего не ожидал никто в этом помещении. Соня решительно встала и задала вопрос. Ее тонкий, но сильный голос проникал в самую душу. «Скажите, Богдан Серафимович, а по какой причине от нас уходит Евгений Симонович?» Девушка перевела взгляд на меня, и моментально стало понятно, что она уже обо всем догадалась. Остальные наверняка тоже, просто именно эта худенькая девушка единственная взяла на себя смелость высказаться. «Эх, еще бы хоть кто-нибудь!» «Евгений Семенович не уходит!» Широко улыбнулся Хватов, будто чеширский кот. Он остается в редакции, освобождаясь от должности редактора и ответственного секретаря. «Почему?» — вздернула носик Соня. «По профнепригодности!» — улыбка сошла с лица Хватова. «Удивительное дело!» — покачала головой девушка. «Насколько я знаю, Евгений Семенович отличный редактор. И журналист, кстати, тоже. Правда, товарищи?» «Я ручаюсь за Кошеварова. Неожиданно встал Бульбаш, но Хватов тут же резко его осадил. «Ты за себя-то не можешь поручиться!» Глаза Богдана Серафимовича сузились до щелочек. «Сядь!» На этот раз Хватов не стал повышать голос. Просто приказал. И Виталий Семенович тут же вернулся в исходное положение, исходя красными пятнами и покрываясь испариной. «Извините», — подала тихий голос Марта Рудольфовна Мирбах. «Но нам всем и вправду отлично работала с Евгением Семеновичем». «Поддерживаю!» Встали один за другим фотографы Люни и Андрей, корреспонденты Аркадий, и Никита, даже старый Шикин. «Поддерживаем!» «Поддерживаю!» заикаясь и густо краснея встала и Зоя Шабанова. «Мы за Евгения Семеновича!» пискнули, не разлей вода Катя и Люда. Поднялся гвалт, в котором из журналистов не участвовали только несколько человек, и в их числе Людмила Григорьевна Метелина. Она сидела поодаль и демонстративно отвернулась, едва я взглянул на нее. «Тишина!» Громко скомандовал Хватов. «Тихо, товарищи! Я ценю, что вы хорошо относитесь к коллеге. Но решение принято...» «Кем оно принято?» — перебила Седовласова Соня. «На высшем партийном уровне!» — побагровил Хватов. «Вы очень смело себя ведете, юная девочка. Или думаете, что наличие родственников в Калининской правде автоматически означает охранную грамоту? Не впутывайте отца!» Запальчиво крикнула Кантер. «Он здесь ни при чем. А увольнять Кашеварова вы не имеете права! Это решенный вопрос!» Прогремел Хватов, для верности, треснув кулаком по столу. «Что ж», — в голосе Сони проявились незнакомые ранее железные нотки. «Если это так, то в обкоме должны будут его подтвердить». «Папе, позвоните!» — некрасиво осклабился Хватов. «Как вы не оригинальны, Богдан Серафимович!» Соня буквально лучилась уверенностью и решимостью. «Я напишу журналистский запрос в обком. Если все так, как вы говорите, мне подтвердят». «Ваше право, коллега». Было видно, что лицо Хватова потемнело. «Сомневается?» «Вам еще есть что сказать?» «Думаю, достаточно», — усмехнувшись, ответила Соня. «Поговорим потом, когда придет ответ из обкома». Сотрудники зароптали, но поддержать Соню Кантер теперь никто не отважился. Ее в случае чего действительно мог защитить отец в «Калининской правде». У других такого прикрытия не было. Впрочем, я тоже напишу в обком. Уже не просто красная, а бордовая Зоя Шабанова встала. «И я!» — крякнув, вскочил со своего места бульбаш. «Мы напишем коллективное письмо!» Едва слышно пискнула Марта Мирбах, но для нее очень тихой интеллигентной дамы даже это было высшим проявлением храбрости. «Товарищи, давайте решать вопрос конструктивно!» — попыталась вставить свои пять копеек Громыхина. «Решение может быть пересмотрено, но нам точно не нужен скандал!» Журналисты принялись возмущенно переговариваться, уже не стесняясь Хватова и остальных. На Клару Викентьевну смотрели с плохо скрываемым возмущением, хотя она-то и вправду пыталась решить дело миром. А перед гостями из областной столицы меня аккуратно прикрывала. Даже не знаю, что могло произойти дальше, но положение спас Краюхин. Он попросил тишины и обратился к моему неожиданному преемнику. «Богдан Серафимович, я предлагаю учесть мнение коллектива». «Я...» Клара Викентьевна подняла правую руку. «Я поддерживаю предложение товарища Краюхина. Как я уже сказала, Евгений Семенович Кошеваров обладает высокой квалификацией и, как мы могли убедиться, пользуется в коллективе авторитетом». «Что ж, Хватов попытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Мы против перегибов. Каждому нужно дать шанс, даже таким, как Кошеваров. На этих словах журналисты возмущенно выдохнули. «Я даю Евгению Семеновичу испытательный срок. Месяц». «Или четыре номера, но только в качестве корреспондента. Если он докажет, что осознал ошибки, готов дальше нести свет знаний советским людям, тогда его кандидатура на пост редактора вновь будет рассмотрена». «Евгений Семенович, мы с вами», — шепнула мне Мирбах, пока наш разговор заглушили дружные аплодисменты. Я кивнул Марте Рудольфовне, а потом встал. Шум и гам сразу же прекратились. Все с интересом поглядывали на меня». Хватов тоже смотрел оценивающе, но больше ненавидяще. Интересно, неужели он и в самом деле считает меня классовым врагом? Хотя, скорее, не так. Не классовым врагом, а змеей, пригревшейся на груди трудового народа. Ну ничего, на моей стороне поддержка коллектива, а еще неумолимый ход истории. Ветер перемен, который вот-вот повеет и над советским Андроповском. Я согласен на испытательный срок. Мне не хотелось произносить пламенных речей. Достаточно было лишь этой короткой фразы. «Вот и замечательно», — улыбнулся Хватов. «Тогда с вас и начнем. Какой материал вы подготовите в следующий номер газеты?» «Репортаж о праздновании дня комсомола». Я использовал загоди заготовленный вариант. «Вечером в районном доме культуры состоится концерт художественной самодеятельности». «Вот и приступайте», — нарочито спокойно сказал Богдан Серафимович. После планерки меня в коридоре поймали Краюхин с Кларой викентьевной Хватов прошествовал в теперь уже его кабинет и не мог нам помешать. Вот только я, если честно, наоборот, хотел, чтобы он сейчас грозно выглянул из-за двери и разогнал нас. Не было у меня никакого желания говорить с порторшей и первым секретарем. Просто хотелось выдохнуть. «Евгений Семенович, ты, главное, сохраняй спокойствие», — уверенно убеждал меня Краюхин. «Сейчас наверху чё знает, что творится. Переждать надо». «Делайте то, что говорит Хватов, не спорьте», — вторила ему Клара Викентьевна. «Тише едешь, дальше будешь. Уверена, что ваша кандидатура вновь будет рассмотрена». «Хорошо, не волнуйтесь», — ответил я. «Я спокоен. А сейчас, извините, мне нужно работать, статья сама себя не напишет». Сказав так, я заглянул в кабинет, где работал в будущем. Там сидели трое бунтовщиков — Соня Кантер, Зоя Шабанова и Виталий Бульбаш. Не было только Марты Мирбах, но я не придал этому особого значения. Вряд ли она просто так ляпнула про коллективное письмо в обком. И даже если вдруг передумала, мне достаточно и обычной моральной поддержки. Прорвемся. Спасибо, коллеги. Еще раз поблагодарил я, и лица мятежной троицы озарились улыбками. Мне очень приятно, что вы за меня вступились. Это искренне, Жень, кивнул Бульбаш. Ты сам-то что теперь собираешься делать? Работать. Я с улыбкой пожал плечами. Больше будет времени на статьи, а создаче номеров пускай возится хватов. А потом. Сами же слышали, что ему пришлось уступить, и теперь у меня испытательный срок. Месяц не так много, выдержу. А с такими, как вы, даже с легкостью. Глядишь, хватового самому раньше надоест. Хватов тип еще тот, — принялся рассуждать Виталий Николаевич. Сковорнуть его тяжело, я ж после него редактором стал. Шутка ли, пятнадцать лет его фамилия в выходных данных стояла. Но есть нюанс. Теперь-то ему неинтересно районкой заниматься. Он в Калинине — высокая шишка. Так что не планирует Хватов здесь долго руководить. Тут мы с тобой одинаково думаем. Поставит кого-нибудь из своих и спокойно укатит. Вот я чего опасаюсь. И еще хорошо, если тебя не подставят при этом. А может, ты знаешь их кому предложит?» Предположил я, держа в уме старушку Метелину. «Вряд ли», — Бульбаш покачал головой. «Из сильных никто не пойдет, а слабым это и так не нужно. К тому же, как оказалось, коллектив у нас спайный. Значит, нужен человек со стороны, не заинтересованный». А набрать приближенных — это дело нехитрое. «Согласен». Пару мгновений подумав, сказал я. «Ладно, давайте к делу. Хоть я уже и не редактор, но класть на газету с прибором не собираюсь». В этот момент в дверь аккуратно, но уверенно постучали. Не дожидаясь ответа, таинственный посетитель заглянул внутрь. Сначала просунул нос, потом просочился сам. Им оказался мужчина лет пятидесяти с небольшим, худощавый, аккуратно одетый с любопытными бегающими глазами. На голове у него торчала непропорционально высокая шляпа, как будто она была на пару размеров меньше и попросту не нализала. Но самое интересное, на вытянутых руках посетитель держал зажатые в кулаках согнутые куски проволоки в виде буквы «Г». «Простите, вы кто?» — осведомился я. «Их кому?» «Мне нужен редактор Евгений Семенович Кошеваров, ответил мужчина. Вернее, мне сказали, что он уже не редактор, но это не важно. Сказали также, что я могу найти его здесь. Кошеваров это я. Мне пришлось раскрыться, хотя посетитель вел себя достаточно странно. С кем имею честь? Валетов. Представился, гость, протянул раскрытую правую ладонь для рукопожатия, выронил проволочку, наклонился, схватил ее, неловко улыбнулся. Электрон Сергеевич. Необычное имя, ответил я и тут же спохватился. В первые годы советской власти людей и вовсе называли тракторами, факелами и ракетами. Куда уж там Ленинианом и Сталином, а тут всего-то лишь электрон. На самом деле меня зовут Степан, признался загадочный тип. Это имя по паспорту, но мне бы хотелось быть электроном. Так я могу с вами поговорить? Разумеется, кивнул я, смутно догадываясь, что диссидент-котенок не единственный, кто сегодня вгоняет меня в ступор, напоминая о странной публике из моей прошлой жизни. Чем могу помочь, Электрон Сергеевич? Я прочитал в газете, он именно так и сказал, в газете, через «э», статью вашего корреспондента о шарлатанах. Вот автор. Я указал на Виталия Николаевича. О, товарищ корреспондент, мое вам почтение. Степан Электрон улыбнулся и горячо пожал Бульбашу руку. Но я все же расскажу товарищу редактору, бывшему редактору. Рассказывайте нам всем, я обвел рукой присутствующих. Здесь все корреспонденты. Так вот... Посетитель с размаху уселся на свободный стул, как раз для гостей, отложил в сторону проволочки и продолжил. «Мне недавно приснился сон». Соня и Зоя прыснули. Виталий Николаевич улыбнулся, а я окончательно убедился в своем диагнозе. «Может, правы люди на остановке, и сейчас обострение? Причем не только у Котенка». «Извините, но это не для газеты». Я покачал головой, хотя подспутно все же испытывал любопытство. «Вдруг это тоже на самом деле известный тип вроде уже упомянутого мной диссидента?» «Все же, пожалуй, дам ему шанс. Если только я многозначительно посмотрел на Электрона Валетова, тем самым подталкивая его к вдохновенной речи». Он покосился на портрет Ленина, перевел взгляд на Горбачева, сделал глубокий вдох и его понесло. «Так вот, мне недавно приснился сон», — рассказывал Электрон Сергеевич. «И не простой, а с переносом». Я очутился в стране, где очень жарко. Вдалеке стояли пирамидальные строения. По улицам ходили смуглые люди. И еще там ходили трамваи. «Что вы говорите?» — пробормотал я. «А троллейбусы?» — троллейбусов не было. Посетитель посмотрел на меня с осуждением, будто я сейчас, по его мнению, сморозил несусветную глупость. «И если вы не будете перебивать, я очень быстро введу вас в курс дела». «Извините». Я с трудом удержался от улыбки. «Так вот, я подошел к прохожему». Заливался соловьем электрон и спросил у него, где я очутился. «Этот мир называется Тот, пояснил мне прохожий. «Он состоит из трех крокодилов. Вот так я понял, что попал в Древний Египет. Но как же трамвай?» — напомнил я. «Отвечу вам так, как и нашим доблестным археологам», — победно улыбнулся Валетов. «Железо ржавеет очень быстро. Не поспоришь», — для виду согласился я. «И что было дальше?» «А дальше я прогулялся по Древнему Египту, поговорил с людьми». Доверительно сообщил наш гость. «Но самое главное — это трамвай! Это же революционное научное открытие!» «Трамваи?» — скептически уточнил я. «Да!» — электрон вытаращил глаза. «Трамваи в Древнем Египте! Пойдет вам такое для вашей газеты? А то смотрите, я московскому вестнику предложу!» «Извините, но у нас нет рубрики «Очевидное невероятное». Я изобразил искреннюю сокрушенность». Не сможем поставить в газету. Вам бы лучше в Академию наук СССР обратиться. А ведь точно! Я не думал, что Валетов воспримет мой сарказм всерьез. Но это все же оказалось так. Бедные академики. Спасибо вам, товарищ редактор. Ну, то есть бывший редактор. Все гениальное просто. Спасибо вам. Он суетливо выскочил в коридор и прикрыл за собой дверь. А я по очереди посмотрел на каждого из коллег и расхохотался. Секунда, и смеялись уже мы все. «Самое интересное только начиналось».